Глава двадцатая. О том, как была произведена уплата по векселям Алисы. Мистер Вавазор просто ума не мог приложить, как ему быть с дочерью. Она подписала свое имя под векселями на сумму две тысячи фунтов, и ничто не ручалось, что в будущем она не надает над себя еще больших обязательств. Ну... «Что прикажете делать с такою дочкою?» «Мне ее денег не нужно», — рассуждал он самим собою. «И если бы у нее ничего своего не было, я охотно бы поделился с нею всем, что имею, но не могу же я оставаться равнодушным свидетелем, как она бросает свои деньги в окно». Мистер Вавазор отправился в чен сри но вместо того, чтобы повидаться с мистером Доундом, отправил с посланным записку в Соффольк-Стрит. Ответ на эту записку не замедлил явиться в лице мистера Грея. Джон Грей все это время жил в Лондоне и часто видался с Джоном Вавазором. Он успел многое разузнать об образе жизни Джорджа и содрогался при мысли о том, Какая участь ожидает девушку, которая решится стать его женою? Дорога в контору мистера Вавазора была ему хорошо знакома. Он часто хаживал туда, поговорить с отцом о его дочери. Терпеливый и упорный в преследовании своей цели, он не отчаивался по возможности спасти Алису. На ее поступок в отношении его самого... И на обещание, данное Джорджу, он смотрел как наследствие умственного расстройства. Он мог оплакивать этот странный недуг, но он не терял надежды на ее выздоровление и не переставал ее крепко любить. Он уже знал через мистера Вавазора о ее вторичной размовке с Джорджем, и в нем начинала просыпаться уверенность, что в конце концов ему удастся увезти ее с собою в Недеркоттс. Широкая каменная лестница привела Джона Грея в ту комнату, где мистер Вавазор еженедельно посвящал 12 часов подписыванию бумаг. Как ненавистна была эта комната Джону Вавазору! После того, как ему сделалось известно завещание Старого Сквайра, Он уже почти решился не переступать более ногою за этот печальный порог, навеки распроститься с своей конторой и удовольствоваться половинью того дохода, который доставляло ему это место. Но мог ли он отказаться от нескольких сотен фунтов в год в ту самую минуту, когда его дочь, никого не слушая, сорила тысячами фунтов? Когда Джон Грей вошел... Мистер Вавазор сидел один, развалившись в кресле перед камином. Дыхание его сильно смахивало на дыхание спящего человека. Он, видимо, давал себе роздых, чересчур утомившись от многотрудного подписывания своего имени. Среди обширной мрачной комнаты, выходившей окнами на задний двор, стоял большой стол красного дерева, заваленный кипами бумаг. Кроме бумаг на столе лежало гусиное перо и лист пропускной бумаги. То были единственные принадлежности, требовавшиеся для исправления той должности, которую занимал мистер Вавазор. Тут же помещалось несколько книг официального содержания, но мистер Вавазор никогда не заглядывал в них. Вдоль стен были поставлены три-четыре кресла — Пол был устлан старым турецким ковром. Другой мебели в комнате не было. Одиночество мистера Вавазора в этом мрачном убежище разделял служивший у него писарь. Подросток лет шестнадцати, помещавшийся в коморке, смежной с большой комнатою, и проводивший все свое время в рисовании каракуль на казенной бумаге. «Будь я на месте мистера Вавазора», Я сделал бы этого юношу своим закадычным другом, поверял бы ему все свои сердечные тайны и делил бы все его ребяческие забавы. «Войдите!» — крикнул Джон Вавазор, когда мистер Грей потревожил его сон, постучавшись в дверь. «А, -а, а Очень рад вас видеть! Садитесь, садитесь! Уж не взыщите за плохой огонь в камине! Сюда отпускают что ни на есть худшие уголья в целом Лондоне!» «Ну что это за уголье? Просто срам!» И он сердит ткнул щипцами в огонь. Дело было в мае, и Грей заметил, что в такую теплую погоду можно обойтись и без огня в камине. «Ну нет! Просидели бы вы здесь целый день! Посмотрел бы я, как бы вы обошлись без огня!» «В жизнь свою не видал я такого холодного дома! Зимою я иногда бываю принужден оставаться в шинели». Засадил бы я сюда на недельку-другую этого старого черта Согдана. Так звали великого юриста, которого мистер Вабазор считал виновником страшного несчастья, отравлявшего все его существование, и на главу которого он то и дело призывал разные мелочные невзгоды. «Что поделывает Алиса?» — спросил Грей, желая положить конец вечным сетованиям своего собеседника. «Ничего». — отвечал мистер Вавазор со вздохом. — Кажется, здорово У вас в доме случилось что-нибудь необычайное? — Вы мне, пожалуй, не поверите, когда я вам скажу, какие дела у нас делаются. Сказать правду я и сам не знаю, говорить ли мне вам об этом. — До сих пор мы с вами действовали заодно, — а потому, мне кажется, вам следует говорить мне все, касающееся до неё Это так. Я хотел переговорить с вами насчет ее денег. Знаете ли, Грей, я начинаю думать, что напрасно я допустил вас взнести за неё такую крупную сумму. Это почему? Потому что я предвижу по этому случаю большие затруднения. Как мы расквитаемся с вами? «Если она выйдет за меня замуж, то об этом нечего будет и думать». «Ну, а если она не выйдет за вас замуж, я, право, не знаю, поступит ли она хоть раз в жизни, как люди». «Мне кажется, вы не так понимаете ее», — заметил Грей. «Хотя вам, конечно, следовало бы знать ее лучше, чем кому-либо другому». «Да кто ее поймет?» отвечал раздраженный отец. «На она сказала мне, как вам уже известно, что знать больше не хочет своего двоюродного брата». «И что же? Разве? Разве она опять с ним помирилась?» проговорил Грей, и при этом два красных пятна выступили у него на щеках. «Нет, этого я не думаю, если не ошибаюсь». она начинает понимать, что он мошенник. Слава Богу, что она вовремя поняла это. Но как вам нравится, она дала ему на себя четыре векселя на сумму две тысячи фунтов и срок уплаты через две недели. Две тысячи фунтов! Вот что бывает, когда молодым девушкам дают деньги в полное их распоряжение. Но мы ведь этого ожидали. отвечал Грей, которого, по-видимому, известие это нисколько не смутило. «Как так ожидали?» «Конечно. Неужели вы думали, что он удовольствуется тем кушем, который получил перед этим?» «Но ведь она уж разошлась с ним!» обстоятельства это нисколько не изменит ее решение. Она обещала ему свои деньги. И пускай сдержит свое обещание». И отдаст ему все. Ну, нет. Этому я воспротивлюсь, насколько станет моих сил. Я срамлю его, мерзавца. Этого вы не сделаете, мистер Вабазор. Вы только повредите этим вашей дочери. Но черт возьми! Ведь это дневной грабеж. Подавай, вишь, ему еще две тысячи фунтов через две недели. Двухнедельный срок. По-видимому, более всего огорчал мистера Вава Зора. Затем он изложил, как умел, все подробности дела и рассказал, как Алиса грозила сама отправиться к мистеру Доунду в случае, если отец откажет ей в своем содействии. «Ну, представьте себе! Мистер Доунд ничего об этом не знает! Ему и во сне ничего подобного не снилось!» Я ей было посоветовал не признавать этих векселей, но она и слышать не хочет. Теперь мне ничего более не остается, как отправиться к дроманзу и объяснить ему, в чем дело. «Нет, этого не делайте», — проговорил Грей. «Я сам съезжу к дроманзу и распоряжусь, чтобы деньги для уплаты по векселям были наготове». «А ну, как она, в конце концов, все-таки не пойдет за вас замуж, Грей?» «Мне ей, Богу, сдается, что это будет так. Я право думаю, что она никогда не выйдет замуж. В жизнь свою она ничего так не сделает, как добрые люди. Если я останусь холостяком, я обойдусь и без этих денег», — отвечал Грей, улыбаясь. «Если же она будет моею женою, то я потребую их у нее назад». «Ну, нет!» «Это не дело, вы говорите. Если бы она была вашей дочерью, вы знали бы, что она ни за что не согласится так воспользоваться чужими деньгами. Это я и теперь знаю, хоть она мне и не дочь. Я так только пошутил. Как скоро получу положительную уверенность, что она никогда не может быть моею женою, так я возьму свои деньги назад. В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны». На этом друзья и порешили. На следующее утро мистер Вавазор объявил дочери, что ее желание исполнено и что деньги будут взнесены банкиром еще до истечения срока уплаты по векселям.